Глава 34. Генералы Наполеона Даву, Ней и Мюрат, находившиеся в близости этой области огня и даже иногда заезжавшие в нее, несколько раз вводили в эту область огня стройные и огромные массы войск. Но противно тому, что неизменно совершалось во всех прежних сражениях, вместо ожидаемого известия о бегстве неприятеля – Стройные массы войск возвращались оттуда расстроенными, испуганными толпами. Они вновь устроивали их, но людей все становилось меньше. В половине дня Мюрат послал к Наполеону своего адъютанта с требованием подкрепления. Наполеон сидел под курганом и пил пунш, когда к нему прискакал адъютант Мюрата. с уверениями, что русские будут разбиты, ежели его величество даст еще дивизию. — Подкрепление? — сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его слов, и глядя на красивого мальчика-адъютанта с длинными завитыми черными волосами, так же, как носил волосами рад. Подкрепление, — подумал Наполеон. Какого они просят подкрепления, когда у них в руках половина армии, направленной на слабое, неукрепленное крыло русских? «Скажите неаполитанскому королю, — строго сказал Наполеон, — что теперь еще не полдень, и что я еще неясно вижу на своей шахматной доске. Вступайте. Красивый мальчик-адъютант с длинными волосами не отпуская руки от шляпы, тяжело вздохнув, поскакал опять туда, где убивали людей. Наполеон встал и, подозвав Калинкура и Бертье, стал разговаривать с ними о делах, не касающихся сражения. В середине разговора, который начинал занимать Наполеона, глаза Бертье обратились на генерала с свитой, который на потной лошади скакал к кургану. Это был бельяр. Он, слезший с лошади, быстрыми шагами подошел к императору и смело, громким голосом, стал доказывать необходимость подкреплений. Он клялся честью, что русские погибли, ежели император даст еще дивизию. Наполеон вздернул плечами и, ничего не ответив, продолжал свою прогулку. Бильяр громко и оживленно стал говорить с генералами свита, окружившими его. — Вы очень пылки, Бильяр. — сказал Наполеон, опять подходя к подъехавшему генералу. — Легко ошибиться в пылу огня. Поезжайте и посмотрите, и тогда приезжайте ко мне. Не успел еще Бильяр скрыться из вида, как с другой стороны прискакал новый, посланный с поля сражения. — Ну, что еще? — сказал Наполеон тоном человека, раздраженного беспрестанными помехами. — Государь-герцог, — начал адъютант, — — Просит подкрепление? — с гневным жестом проговорил Наполеон. Адъютант утвердительно наклонил голову и стал докладывать. Но император отвернулся от него, сделав два шага, остановился, вернулся назад и подозвал Бертье. — Надо дать резервы, — сказал он, слегка разводя руками. — Кого послать туда, как вы думаете? — обратился он к Бертье. — К этому гусенку, которого я сделал орлом. как он впоследствии называл его. «Государь, послать дивизию Клапареда?» — сказал Бертье, помнивший наизусть все дивизии, полки и батальоны. Наполеон утвердительно кивнул головой. Адъютант поскакал к дивизии Клапареда, и через несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась с своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению. «Нет», — обратился он вдруг к Бертье, — «я не могу послать Клапареда». «Пошлите дивизию Фриана», — сказал он. Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместо Клапареда посылать дивизию Фриана, и даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана, но приказание было с точностью исполнено. Наполеон не видел того, что он в отношении своих войск играл роль доктора, который мешает своими лекарствами, роль, которую он так верно понимал и осуждал. Дивизия Фриана, так же как и другие, скрылась в дыму поля сражения. С разных сторон продолжали прискакивать адъютанты, и все как бы сговорившись, говорили одно и то же. Все просили подкреплений, все говорили, что русские держатся на своих местах, и производят En feu d'enfer» — адский огонь, от которого тает французское войско. Наполеон сидел в задумчивости на складном стуле. Проголодавшийся с утра месье де Боссе, любивший путешествовать, подошел к императору и осмелился почтительно предложить его величеству позавтракать. «Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить Ваше Величество с победой», — сказал он. Наполеон молча отрицательно покачал головой. Полагаю, что отрицание относится к победе, а не к завтраку, месье де Босе позволил себе игриво почтительно заметить, что нет в мире причин, которые могли бы помешать завтракать, когда можно это сделать». «Алле-ву! Убирайтесь!» Вдруг мрачно сказал Наполеон и отвернулся. Блаженная улыбка сожаления, раскаяния и восторга просияла на лице господина Боссе, и он плывущим шагом отошел к другим генералам. Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший, и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает. Войска были те же, генералы те же, те же были приготовления, та же диспозиция, та же прокламация короткая – и энергическое. Он сам был тот же, он это знал, он знал, что он был даже гораздо опытнее и искуснее теперь, чем он был прежде. Даже овраг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом. Но страшный размах руки падал волшебно-бессильно. Все те прежние приемы, бывало неизменно увенчиваемые успехом и сосредоточение батареи на один пункт, и атака резервов для прорвания линии, и атака кавалерии железных людей. Все эти приемы уже были употреблены, и не только не было победы. Но со всех сторон приходили одни и те же известия об убитых и раненых генералах, о необходимости подкреплений, о невозможности сбить русских и о расстройстве войск. Прежде после двух-трех распоряжений, двух-трех фраз скакали с поздравлениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями корпуса пленных, пуки неприятельских орлов и знамен, и пушки, и обозы. И Мюрат просил только позволения пускать кавалерию для забрания обозов. Так было под лоди. Маренго, Аркулем, Иен и Австерлицем, Ваграмом и так далее, и так далее. Теперь же что-то странное происходило с его войсками. Несмотря на известие о взятии Флешей, Наполеон видел, что это было не то, совсем не то, что было во всех его прежних сражениях. Он видел, что то же чувство, которое испытывал он, испытывали и все его окружающие люди, опытные в деле сражений. Все лица были печальны, все глаза избегали друг друга. Только один Боссе не мог понимать значение того, что совершалось. Наполеон же после своего долгого опыта войны знал хорошо, что значило в продолжении восьми часов после всех употребленных усилий невыигранное атакующим сражение. Он знал, что это было почти проигранное сражение, и что малейшая случайность могла теперь на той натянутой точке колебания, на которой стояло сражение, погубить его и его войска. Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую кампанию, в которой не было выиграно ни одного сражения, в которой в два месяца не взято ни знамен, ни пушек, ни корпусов войск, когда глядел на скрытно печальные лица окружающих и слушал донесения о том, что русские все стоят, страшное чувство, подобное чувству испытываемому в сновидениях, охватывало его, и ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его. Русские могли напасть на его левое крыло, могли разорвать его середину. Шальное ядро могло убить его самого. Все это было возможно. В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха. Теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне.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 Возбудило в Наполеоне этот ужас. Он молча сидел под курганом на складном стуле, опустив голову и положив локти на колено. Бертье подошел к нему и предложил проехаться по линии, чтобы убедиться, в каком положении находилось дело. — Что? Что вы говорите? — сказал Наполеон. — Да. Велите подать мне лошадь. Он сел верхом и поехал к Семеновскому. В медленно расходившемся пороховом дыме по всему тому пространству, по которому ехал Наполеон, в лужах крови лежали лошади и люди поодиночке и кучами. Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом пространстве, никогда не видали еще и Наполеон, и никто из его генералов. гул орудий не перестававший десять часов с ряду и измучивший ухо придавал особенную значительность зрелищу как музыка при живых картинах наполеон выехал на высоту семеновского и сквозь дым увидал ряды людей в мундирах цветов непривычных для его глаз это были русские Русские плотными рядами стояли позади Семеновского и Кургана, и их орудия, не переставая, гудели и дымили по их линии. Сражения уже не было. Было продолжавшееся убийство, которое ни к чему не могло повести ни русских, ни французов. Наполеон остановил лошадь и впал опять в ту задумчивость, из которой вывел его Бертье. Он не мог остановить того дела, которое делалось перед ним и вокруг него, и которое считалось руководимым им и зависящим от него. И дело это ему в первый раз, вследствие неуспеха, представлялось ненужным и ужасным. Один из генералов, подъехавших к Наполеону, позволил себе предложить ему ввести в дело Старую Гвардию. ней и бертье стоявшие подле наполеона переглянулись между собой и презрительно улыбнулись на бессмысленное предложение этого генерала наполеон опустил голову и долго молчал за три тысячи двести верст от франции я не могу дать разгромить свою гвардию сказал он и повернув лошадь «Поехал назад к Шевардину».